Глава четырнадцатая Утро началось с прохладного ветра, касавшегося щеки, запаха кофе и шелеста страниц где-то над головой. На волосы легла чья-то рука и нежно погладила. Потом осторожно коснулась щеки, и я со вздохом неосознанно потянулась за лаской. Раздался тихий смешок и голос. «Доброе утро, солнце!» Понимание, что я кого-то обнимаю, наступило очень быстро. Открыла глаза и уткнулась взглядом в смуглую кожу мужского живота, на котором, очень красиво и рельефно, выделялись кубики пресса. Тонкие волоски от пупка убегали вниз, загадочно скрываясь под одеялом, что наводило меня на самые… М -м -м, просто на мысли. Немного погодя, настигло осознание, что кик все же не только в белье, но и в мягких штанах. Правда, оптимизма эта деталь все равно не внушала. «Утро оно такое трезвое, чтоб вас!» «Вернее, отрезвляющее!» «Доброе!» – вежливо откликнулась, быстро убирая руки с Феликсова тела. «Так, ноги тоже не забыть, хотя им там и удобно!» Села и огляделась, не зная, как себя вести в такой ситуации. «И где вся вчерашняя бравада?» «Хотела?» «Пришел!» Судя по всему, он, как и я, решил привести отношения на иную ступень. К тому же, теперь мне было известно о маленькой хитрости Риолана. Значит, сбегать до того, как я проснулась, не имело смысла. Кофе. Перед носом появилась небольшая чашка, в которую я радостно вцепилась. Вот пока можно занять себя этим. Только бы моя невезучесть не проснулась, потому что опрокинуть на себя горячий напиток не хочется. Юль. — рассмеялся Кик. «Посмотри на меня!» Подняла взор на Феликса. Он с затаенной иронией в голубых глазах посмотрел на меня и отложил бумаги, которые изучал до моего пробуждения, на прикроватную тумбочку. Туда же поставил свою чашку, переместился ближе ко мне и, поцеловав в щеку, проговорил «Не пугайся и выслушай, хорошо?» Я судорожно кивнула и опять покраснела под его понимающим взглядом. Взгляд скользнул ниже, Дошел до выреза на сорочке и стал заинтересованным. «Так э, о чем это я?» «О чем-то важном». «Несомненно». Все еще не отрывая глаз от наполовину прикрытой груди, кивнул Риолан, но сделал над собой усилия и снова посмотрел на меня. «Так вот, я подумал над тем, что ты говорила. Мои шаги навстречу. Никакого секса до отъезда мины или до того, как спадут лалы». К сожалению, что случится первым, я не знаю. Твой ответный шаг. Мы пара, и ты моя невеста. Ну и спим вместе, и ты меня не отталкиваешь. Увидев мое шокированное лицо, Кик поспешно добавил. Напоминаю, секса не будет. Все, как ты хотела. И маленький бонус для тебя. Если ты просишь три раза, я останавливаюсь». Я сидела аккуратно, отпивала кофе и думала. Впрочем, обдумывать особо было нечего. Согласна. Чего стоило не смущаться в такой момент, не знал никто. Но ты уделяешь мне больше времени. Прогулки, приятности, совместные вечера и прочее. Также хотелось бы быть хоть немного в курсе твоих дел. Не хочу, чтобы на вопрос, как прошел день, ты отшучивался или менял тему, как раньше. «Хорошо». Так спокойно ответил Лаша Ваир. «Но предупреждаю сразу. Некоторые вещи рассказывать просто не имею права». «Понимаю». Я робко улыбнулась в ответ. «Вот и замечательно». Он снова оказался как-то совсем близко и тихо попросил. «Может, ты все же поцелуешь меня сама? Еще разок. А то я себя всегда едва ли не маньяком чувствую». Я залилась краской, но потянулась навстречу, осторожно касаясь его губ. Поцелуй был очень нежным, медленным и... изучающим. Он не был похож на вчерашнее и не пробуждал обжигающий жар, но почему-то приносил в душу трепет и тихую радость. Кик отстранился первым, потерся носом мой и лукаво прищурил глаза. «Совместные вечера и приятности, говоришь», мечтательно промурлыкал Феликс. «Будут». Что именно из перечисленного будет, я уточнить не успела, потому как болотный интриган плавно поднялся с постели и с коротким стоном удовольствия потянулся. Мне сразу стало не до вопросов, ибо вид Феликса в одних свободных штанах мало того, что был непривычным, так еще и волновал». Неимоверно довольный Кикимор легкой походкой направился к двери, подхватил по дороге со спинки стула аккуратно сложенные вещи и, уже взявшись за ручку, обернулся. «Спускайся завтракать, Юль». Завтрак прошел уютно и очень по-домашнему, хотя и был недолгим. Правда, мои чаяния, что проклятие Нуэ ослабело, почти сразу развеялось. Когда я слишком резко развернулась и вывернула на себя остатки омлета. Пришлось идти и переодевать юбку. Потом Феликс отвез меня в резиденцию и смылся в неизвестном направлении, предупредив, что на обед проводить не сможет, так как вынужден уехать из изумрудного и вернется только вечером сразу домой. Рабочий кабинет встретил меня тишиной и умиротворением. Приём должен был начаться только через час, поэтому я решила немного посидеть, подумать и дочертить ту схему комплексного подхода, которую начала составлять вчера. В записях оно, к сожалению, выглядело мешаниной фраз, а вот в таблице смотрелось строго красиво и гармонично. Даже сама собой гордиться начинала. Но для начала надо бы показать это дело Кику и Лелю. Да, как ни странно, именно Лильеру. И вообще, они тут на мне паразитируют почти, ближний круг им подавай, а мне нельзя... Так, я снова обложилась умными книжками и продолжила работать время от времени, согласуя методы воздействия, с тем, насколько они допустимы в работе с конкретной расой. Феликс, Феликс, жених. Подвид, жабообразный. Жабних, вот он кто. Кстати, а как гениально он мне предложение сделал. Где цветы, где кольца, где вставание на одно колено. И красивая речь о том, какая я замечательная, и что без меня ему не жить. Блин, что-то я быстро утром согласилась. Пострадать дальше и построить план жуткой мести я хоть и планировала, но не успела. Начался рабочий день. Значит, улыбаемся и машем, Юля. Улыбаемся и машем. Обед наступил подозрительно быстро. Я посидела, задумчиво сживала завалявшееся в сумке яблоко, И решила, что не особо голодная. Стало быть, продолжу учиться. На столе снова расположились книги, листы, тетрадки, забракованная версия плана и чистый листик для нового. Мне даже удалось начать, но тут открылась дверь, и знакомый ироничный голос протянул. «Так и знал, что на обед ты не пойдешь». Со вздухом подняла глаза на застывшего на пороге мастера и поведала. «Я скушала яблоко». «Мы девушки, как птички, нам много не надо». «Хорошо соображать тебе тоже не надо». Айлар вскинул черную бровь и, закрыв за собой дверь, скользящим шагом обошел стол и остановился за моим плечом. «Что у нас тут?» «Работа», — машинально прикрыла записи ладонью. «Как скажешь!» — не стал настаивать смерть, но подцепил меня за локоть и почти что вытащил из кресла. «Пошли, меня просили проследить, чтобы некоторые идейные барышни не морили себя голодом ради великих целей». Я тоскливо посмотрела на бумажки, потом не менее печально в красные глаза этого трудно классифицируемого создания и со вздохом встала. «Кстати, про расу». «Айлар, а ты вообще кто?» – глубокомысленно вопросила, принимая серую когтистую руку. Заинтересовавшись, слегка колупнула кожу и поняла, что она не только немного плотнее человеческой, но и более эластична. «В смысле?» – ошеломленно поинтересовался смерть, аккуратно отбирая у меня объект для изучения. «Какая раса?» «Секрет!» – невозмутимо откликнулся красноглазый. «Но я уникальный и практически реликтовый. Гибрид, можно сказать. А кого?» Жажда знаний, так не вовремя проснувшаяся, ни в какую не желала снова засыпать. «Секрет!» Мы вышли из кабинета, и я закрыла дверь. Игрива подкинула на ладони маленький ажурный ключик из латуни, положила в боковой карман сумочки, и мы прогулочным шагом двинулись дальше по коридору. «Ну, все же! Много будешь знать, ничего хорошего не случится!» Ровно ответил мастер, отпуская меня, чтобы первым сбежать по крутым ступенькам. «Странно, в который раз замечаю такой маневр именно на этой лестнице». «Юль, за все надо платить, а цена знания, как правило, спокойная жизнь. А твоя спокойствие не особо отличается. Вывод? Тебе оно надо?» «Не надо!» – вздохнула я и вложила ладонь в протянутую руку. Эйлар поддержал меня на последних ступеньках и снова отпустил. Заметив мой вопросительно недоуменный взгляд, пояснил, для дам это едва ли не самая опасная лестница. С нее весьма часто падают, поэтому предпочитаю пристраховаться, а не ловить тебя уже в полете. Понятно. К сожалению, на этом удача решила сбегать к кому-нибудь другому, а мое невезение вновь выползло во всей своей красе. Подвернулась нога, и потеряв равновесие, я вцепилась в первое, что подвернулось под руку. Притом мое подсознание, видимо, решило, что пусть лучше это будет плотная гордина, чем мастер смерти. Ткань треснула наверху что-то зловеще заскрип. Ткань треснула, наверху что-то зловеще заскрежетало, а потом меня дернули за запястье и прижали к темно красной ткани плаща. За спиной что-то с шумом рухнуло на мраморный пол. Я отстранилась от Эйлара и с содроганием обернулась, заметив на том месте, где я недавно стояла, массивный карниз. «Да», — протянул Брюнет, — «когда там у тебя второй сеанс очистки ауры?» «Неделя», — тоскливо протянула я, — «даже больше». «Ничего», — преувеличенно бодро ответил мастер, — «я верю, что все будет хорошо». «А если не будет, то у нас замечательные целители». «Спасибо!» – едко поблагодарила я и заозиралась, «Надо кому-то сказать о произошедшем. Сейчас по пути кого-нибудь из слуг увидим и скажем. И пойдем скорее, нас, наверное, заждались уже». В обеденном кабинете сидел только Лель. Очень-очень грустный Лель, который болтал ложечкой в чае и, судя по всему, с энтузиазмом предавался унынию. «Мы вошли», — Шут поднял на нас тоскливые синие глаза и объявил удивительную новость. «Меня тут не любят». «Не припомню, чтобы тебя когда-либо заверяли в обратном», — тактично поведал ему смерть, отодвигая для меня стул. «Злые и бессердечные создания», — вздохнул Хинсар, снова возведя к потолку небесные очи. «А с каких это пор тебя данный факт расстраивает?» Осторожно спросила я, беря салфетку и раскладывая ее на коленях. Насколько знаю, ты никогда не обольщался на сей счет. И более того, прилагаешь все усилия, чтобы ситуация не менялась. Ну да, откровенно признался придворный дурак. Но это не мешает мне периодически страдать от непонимания и невнимания. Собственно, проблему с вниманием можно исправить. Лель мечтательно пакостно улыбнулся. «Насколько я знаю, Шадир сегодня собирался предпринять еще одну попытку по охмурению нашей очаровательной змейки. Я должен это видеть и участвовать. Нужен тебе этот казначей?» Риторически спросил красноглазый, присаживаясь рядом, и передал мне меню из стопки с дальнего края стола. «Если бы не был уверен в твоей исключительно гетеросексуальной натуре, то заподозрил бы худшее. «Ты развращенная личность с больным воображением», припечатал шут, оскорбленно взглянув на мастера. «А может быть, я тайно влюблен в Ришку, и мне не дает покоя то, что у нее появится мужчина?» «Возможно», — немного подумав, кивнул Айлар. «Это объяснило бы, почему ты постоянно к ней валиваешься невесть в каком виде. Или когда она невесть в каком виде». Но, видишь ли, в пользу моей версии тоже есть аргументы. Я переводила взгляд с одного на другого и прикусывала губу, чтобы не фыркать от смеха. Ехидный смерть – зрелище редкое. Обычно он на провокации музыканта не поддается. Итак, откинулся на спинку стула Айлар. Признак первый. А может, не при Юле? Тоскливо взглянул на меня Лильер. «А то мне тоже есть, что тебе припомнить». «Правда, это лучше бы при Насте». Смерть вздохнул, смерил Шута неодобрительным взглядом и открыл свое меню. Я, скрывая улыбку, последовала его примеру. Все же отношения Анастасии и Айлара весьма интересны. Сплошные загадки. Но о чем же таком говорил Лель? Да и Кик тоже прибегал к аналогичному шантажу. Есть что-то, о чем Насте знать нежелательно. Иначе немногие достижения красноглазова пойдут прахом, чего ему явно не хочется. «Юля, ты определилась?» – отвлек меня от размышлений Лильер. «Да», – улыбнулась я в ответ и, передав ему меню, перечислила, что бы хотела. Лильер адресовал аналогичный вопрос мастеру Тису, потом записал наши пожелания на странной табличке с номером шесть. Как мне объяснял Феликс, аналогичная висела на кухне, и на ней отображалось все, что начертано на кабинетной. Очень удобно. Готовили тут быстро, но это время все равно хотелось бы заняться чем-нибудь полезным. Потому я, немного подумав, спросила у красноглазова: «Айлар, не знаю, насколько уместно мое любопытство в этой сфере, но все же...» «Ты меня не на шутку интригуешь!» Тис тихо рассмеялся и, развернувшись ко мне, наклонил голову. «Спрашивай, а там посмотрим». По одному у меня не получилось. Выпалила сразу весь список вопросов, не дававших покоя. «Феликс вчера сказал, что вам Гудвин веселую жизнь устроил». «По поводу...» «И еще что-нибудь прояснилось по нашей загадочной болезни?» «И зачем приехали мориган и Алзар?» «У них же сегодня был разговор с правителем. Чем все закончилось?» о Протянул Лель с иронией, глядя на меня. «Какие у тебя вопросы?» «Да, вопросы интересные». Смерть спрятал улыбку. «Впрочем, он задумчиво оглядел меня и отсалютовал бокалом, сопроводив это комплиментом. Какая девушка, такие и вопросы!» Я даже покраснела от неожиданности. Если Лель расточал как приятности, так и гадости с естественностью дыхания, то от мастера такое услышать нонсенс. «Ну так что?» – дабы избавиться от неловкости, требовательно посмотрела на мужчин. «Лильер же, наверное, тоже в курсе, ведь он фаворит правителя, то есть его ближний круг. А я их круг, так что пусть делятся информации, болотники увертливые. Я думаю, рассказать можно», – переглянувшись с блондином, озвучил их общее мнение мастер. «Тем более, что эта схема все равно скоро начнет повсеместно вводиться». «Так почему бы сейчас не изложить ее тебе?» «Секундочку». Брюнет прикрыл глаза, шепнул какие-то слова, и по комнате разлетелась сверкающая белоснежная пыль, которая осела на стены, пол и потолок. Потом вспыхнула еще ярче и пропала. Тисс улыбнулся и объяснил свои действия. «Нам лишняя огласка не нужна, верно?» Лильер переплел пальцы и медленно заговорил. «Итак». «Начнем с самого интересного. Морриган Сталь. Как мы и предполагали, наши проблемы – дело его умелых рук и хитрой башки. Как понимаю, цели своего спектакля он озвучил, как и то, что хочет Охра, верно?» Осведомилась догадливая я. «Правильно!» Шут демонстративно поаплодировал с умилением, глядя на меня. «Захотелось что-нибудь сделать, плохое!» Я демонстративно отвернулась к смерти, вызвав тихий смешок этого паяца Белобрысова и продолжила расспросы. Так что они хотели и, главное, как это сделали? На этом этапе двери открылись и, в комнату радушно улыбаясь во все 120 зубов и шелестя щупальцами, прополз местный аналог сухопутного осьминога, расставил приборы и блюда и с поклоном удалился. Я взглянула на тарелки моих товарищей по трапезе и ощутила мимолетный укол радости от того, что там вполне традиционная пища. Хотя, конечно, после совместных обедов с Ришаль и Ларишем я в этом плане существо закаленное. «Итак», – начал Айлар, в очередной раз подтвердив, что истина «за едой о делах не говорят» – болотникам незнакома. «Цели». Разумеется, это снижение таможенных пошлин на продукты растительного происхождения, которые Охре импортируют через наши совместные границы. Плюс мы снимаем заслоны для экспорта их техники. И Мориган настаивает на том, чтобы отношения Охры и Малахита развивались теми же темпами, что и с аквамарином. «Шантаж», – резюмировала я, накалывая на вилку грибочек. «И что, придется принять эти условия?» «Придется!» – поморщился Лильер. Мор, конечно, не озвучил, что будет случай отказа, но мы же не идиоты. «Да, Кик объяснял, как должен выглядеть обмен», – кивнула я. «Если эти штуки, которые воздействуют на жителей Малахита, распространят повсеместно...» «Кстати, это реально шантаж, причем очень некрасивый!» – хихикнула и предложила. «Может, войной им пригрозить?» Мори радушно разведет руками и скажет «добро пожаловать», мрачно кивнул Тис. «Юль, ты не представляешь, что такое охра. Подземелья механизированные. Эти потомки неблагих фейри, параноики до мозга костей. У них каждый коридор перекрывается, плюс ловушки и система безопасности. А про их города-цитадели я молчу вообще. На своей территории они почти все сильны А про довольствие...» Осторожно спросила я. «Вот именно поэтому Мор и пошел на такую игру», усмехнулся Лильер, который пока так и не притронулся к еде. «Если честно, то охру мы и правда малость задавили. Так что их желание отвоевать позиции вполне можно понять. Ведь они, непонятно как мутировавшие эльфы, феи, лепреконы и пища растительного происхождения им все равно нужна». И вовсе не лишая нички, плесень или что-то из тех вынужденных деликатесов, которым этот народ приспособился. «У себя вырастить нормальные фрукты и овощи они не могут», – вздохнула, припоминая, краткий экскурс в географию. «Сами под землей живут, а наверху пустыня и развалины древних городов». «Правильно!» – невесело улыбнулся Айлар. «На деле пошлины мы подняли после того, как охра не очень красиво себя повела» так что в наших отношениях все относительно честно. Кстати, подозреваю, что под этой красивой формулировкой «жизненно необходимо» скрывается гораздо более прозаичный мотив. «Это какой же?» – неподдельно заинтересовалась я. «Они все параноики!» – с усмешкой повторил смерть. «А уж высшее знать и подавно. Про круг князей я молчу. Скорее всего, подозрительные темные углядели в маневрах «Аквамарина» угрозу себе драгоценным. Ведь общих границ у бывших благих и неблагих нет, поэтому они могли решить, что эльфы готовят плацдарм». Тут голос мастера стал поистине язвительным, и, зло сверкнув красными глазами, он добавил «Или пойти дальше в гениальных выводах и осениться замечательной идеей о сговоре нечисти и остроухих с целью поработить их свободное подземное государство». «Кстати, а почему вы называете их бывшими фейри?» Назрел еще один вопрос у меня. «Бывшими благими и неблагими», – поправил меня Лильер. «Фейри как бы так и остались, разве что растеряли знания до способности в этом отравленном мире. Даже князья, у кого на роду написано быть странниками между мирья, и те отсюда не могут уйти». Тропы не пускают их, а работают только естественные межмировые порталы обмена переселенцами. Поэтому из-за утраченного и того, насколько они сами изменились, я не могу назвать их представителями дворов. А откуда ты знаешь, какие они настоящие? Юль, я тоже переселенец, улыбнулся Лель. Более того, древо моего рода каким-то нижним правым корнем имела отношение к зимнему двору фейри моего мира. А я сам бывал и в летнем тоже. Поверь, тут уже все совершенно иное. У аристократов двора есть свои взгляды на жизнь, свой кодекс, свои понятия. А наши – раса и раса. Одна, которая старательно корчит из себя две разные. «Понятно», – протянула я с ощущением, что вот ничего не понятно. Так почему Гудвин вас так загонял? Юль, сейчас будет подписываться договор. Эйлар скучающе тыкал вилкой в тарелку, видимо, в поисках наиболее милого ликом кусочка. Причем охра почти диктует условия, понимаешь? Мало было этим ребятам снижения пошлин, одобрения поставок механики до разрешения их купцам получать лицензию на торговлю у нас. Так еще и выбили сладкий бонусный кусочек право аренды земли. И наверняка выберут недалеко от своей границы. Ой-ой-ой. Даже мне, далекой от политики, не нужно было особо объяснять, чем это грозит. Это же тот самый плацдарм и враждебные элементы на территории. Вот именно. Поэтому нам вчера и устраивали головомойку. Мы должны найти источник угрозы, что воздействует на малахитцев, Шут скривился, а потом как-то очень зло прошипел. «Высокомудрый Гудвин, да прославятся ли его? И чтобы он от собственного яда не загнулся, скотина чешуйчатая!» Я даже подавилась от такой экспрессии. Но Хенсар тут же прогнал с лица непонятные эмоции, окинул нас сияющим взглядом и напоказ весело закончил. «Поэтому мы сейчас в поисках вредоносной штуки» Перероем не только резиденцию, но и выбранные дома и участки. Подключим всех, кого можем, из ученых и магов. Попытаемся заслать шпионов. Короче, будем изображать активную деятельность на благо и процветание нашего сектора». Лель так молитвенно сложил руки, что не хватало только заключительного «Аминь». «В общем-то, все верно», – флегматично кивнул мастер Тис и, наконец, отыскав в своей тарелке что-то достойное внимания, подцепил и отправил в рот. «Закажи личинок», — невозмутимо посоветовал приятелю Лильер. «Меня сейчас стошнит», — также спокойно отозвался смерть. «Да, я представила личинок и тоже стало как-то дурно». От предложенного не внял предупреждению ненормальный шут. «От тебя!» Скривился Айлар и невозмутимо продолжил есть.